Глава 11. История, как говорится, циклична. В моем случае этот цикл пошел шиворот на выворот. Выходит, что Советский Союз будет вовлечен в события на Ближнем Востоке по полной программе. Остается теперь только выяснить, что же там происходит в Сирии, что потребовалось принимать такое политическое решение. В актовом зале все начали шептаться. У кого-то выражение лица стало более серьезным, а кому-то тяжело было скрыть улыбку. Наверняка среди моих коллег есть те, кто горит желанием поехать в пески». Начальник центра прокашлялся, чем заставил всех прекратить шептание. «Вижу, что на ваших лицах непонимание происходящего», сказал Медведев, откладывая в сторону папку с документами. «Товарищ командир, какие будут указания?» спросил командир полка Тяпкин. «От нашего центра требуется по четыре экипажа на Ми-8 и Ми-24, плюс две группы техсостава» в течение сегодняшнего дня определить кандидатов и мне на утверждение вопросы если нет все свободны собравшиеся в зале встали и направились к выходу мы с тобольским начали уже на ходу думать кого предложить командиру в качестве кандидатов на поездку в сирию все же у нас есть те кто еще не был в афганистане и должны получить боевой опыт сейчас соберем ребят и спросим заму пояс надо сказать чтобы тоже подготовил людей рассуждал Олег Игоревич. «Ты как сам поедешь?» «Будет приказ, тогда поеду», ответил я. «Тобольскому и Клюковкину остаться», услышал я за спиной голос Медведева. «Как в воду глядел, хотя, может, и не в Сирию поеду». «Товарищ командир, слушаю», подошел я с Тобольским к Медведеву. Начальник центра и Тяпкин дождались, когда все выйдут и начали разговор. «Вы тоже поедете. Продолжите работу на В-80. С недавнего времени ему официально присвоили наименование К-50», сказал Геннадий Павлович. Начальник центра вытащил из рабочей папки лист телеграммы. Первым ее взял Тобольский и быстро проглядел. Я стоял рядом, просматривая строчку за строчкой. В состав нашей особой группы включили не только К-50. «Две единицы К-50, изделия 800, и четыре единицы Ми-28». «А где ж столько взять МИ-28-х?» спросил Тобольский. «Как мне сказали, две штуки уже в Сирии. С вами прибудут еще. И вообще, Олег, это не наша с тобой забота. Место базирования вам еще не определили пока. Еще вопросы есть?» – спросил Медведев. «Если быть честным, то этих вопросов много. И основной – что мы будем делать в Сирии? Война с Израилем завершилась, а вторжение американцев не предвидится». «Чего задумался, Клюковкин?» – спросил у меня Тяпкин. Андрей Фридрихович, основную причину ввода я уяснил, но хотелось бы подробнее. Война закончилась, а бомбить полигоны мы можем и здесь? Все очень просто. Американцы не смогли продавить Совет Безопасности ООН. Поэтому, так сказать, совершенно случайно на юге Сирии начались беспорядки. Под влиянием идеи свержения Асада, демократии и прочей чепухи из армии дезертировали около 50 тысяч человек. Они называют себя «Армия свободной Сирии» объяснил Медведев. «Ох, как мне подобные сценарии знакомы. Вечно Янки ищут таких предателей, которые именуются борцами за свободу. Сначала вооружат, а потом в нужный момент еще и воевать против них начнут». Но и это еще не все. Другая часть несогласных, получившая поддержку у Турции, начинает наступать с севера. Эти ребята назвали себя «Сирийская национальная армия». «Так что работы у вас там будет много». Получается, что Сирию опять, как и в моем будущем, раздирают, и, как это обычно бывает, всю тяжесть мира вновь берут на себя советские военные. Для нашей боевой ударной группы или просто БУК даже название придумано «Конус», показал Олег Игоревич мне в телеграмме. — Других геометрических фигур не было для названия, — спросил я. — Клюквкин, а ты думаешь, там большой выбор? Не пирамидой же вас называть, — сказал мне Тяпкин. — Мне... Куб больше нравится. Вернувшись в штаб эскадрильи, мы начали думать, кого брать с собой в Сирию. Среди летчиков и штурманов-операторов эскадрильи было много тех, кто уже был готов летать в любых условиях и применять любой тип средств поражения. Но далеко не все прошли Афган. Войдя в наш кабинет, Олег Игоревич первым делом начал готовить себе чай. «Ну и задачка у нас с тобой. И все надо до вечера сделать, как я понял», размышлял Тобольский, раскрывая упаковку печенья. «Я бы сказал, предоставить еще вчера надо было». Мы быстро налили чай, но внимание привлек очередной выпуск новостей. «Продвижение группировок, противостоящих законному правительству Сирии, незначительное. За последние дни ни в одном из населенных пунктов провинции Дарыа и Алеппо боевикам закрепиться не удалось», – сообщал диктор о ситуации в Сирии. Напряжение в стране растет. Удивительно, что Хафес Асад не смог удержать в узде мятежных военных и генералов. лицо предательство в его окружении. Я сел напротив Тобольского, и мы начали думать над личным составом, кого можно с собой взять. Сансаныч, я, как понял, среди военных только два командира вертолета, кто имеет боевой опыт на Ми-28. И только один из них может поехать. Это ты», — сказал Тобольский, отпивая чай. Олег Игоревич намекал и на Ваню Зелена, который был серьезно ранен во время боев в Сирии. Товарища Занина привлечь к операции было уже невозможно. Так что придется набирать тех, кто еще опыта боев на Ми-28 не имеет. А как ему по-другому появляться? Надо брать ребят с собой, желательно полуторным составом экипажей. И пускай работают, но только с каждым нужно разговаривать, они морально должны быть готовы. «Ладно, с этим разберемся. А со штурманами что делать? Их у нас только пять человек, освоивших ми 28 Вон, Петров опять же поедет за тобой», – вздохнул Тобольский. Кешу отправлять было не совсем правильно. Его девушка Лена, с которой он даже не расписан, беременная. У Тобольского как раз лежал на столе рапорт от Петрова, в котором он просил его отпустить на сочетание. «У него свадьба. Я бы не рискнул его брать. Мало ли что» подумал я, не решаясь записывать список Кешу. Понятно, что мне было бы легко с моим другом и фактически штатным оператором. «Саня, твой же девиз «Своих не бросаем». Он общий. Мне, кстати, нравится». Тобольский замотал головой, вычеркивая Кешу. «Скажем командиру, что надо делать запрос испытателям во Владимирск. Может, дадут своих». К вечеру список из восьми летчиков и четырех штурманов, а также 26 специалистами инженерно-авиационной службы был на столе у Медведева. А через два часа все было утверждено. Собрав в актовом зале всю нашу группу конус, Медведев провел инструктаж. Личный состав набрать смогли, все были готовы к выполнению задач. Но проблему со штурманами начальник центра решить не смог. Из главкомата была дана команда работать своими силами. «Тут ничего не поделаешь. Значит, пока будете справляться одним составом, по-другому никак. В Торске пока еще подготовим личный состав», – объяснил Медведев, продолжая рассказывать об особенностях нашей работы. «Также Геннадий Павлович объяснил, что с нами, согласно Телеграме, будут девять представителей конструкторского бюро и серийного завода. Это нужно еще и для того, чтобы помочь нашим техникам, которые еще не полностью освоили К-50». «Обстановка в Сирине самая приятная, точнее, стабильно напряженная и только ухудшается, так что будьте аккуратны», продолжил Геннадий Павлович, но его прервал неожиданный стук в дверь. И это было только начало. В актовый зал буквально валился инокентий Петров, размахивая книгой коричневого цвета, чем-то похожий на свидетельство о рождении. «Товарищ полковник, я того...» пытался доложить Кеша, но он слишком запыхался. Петров, давай отдышись, а потом зайдешь, сказал ему начальник центра. Я готов доложить. Товарищ полковник, сегодня у мной был заключен от гражданского состояния с гражданкой Сидоровой, громко доложила на подглянув в книжке фамилию Лены. Ай-яй-яй, ай, ай, что ты натворил, тихо сказал у меня за спиной один из наших штурманов с армянским акцентом. Хотя по-другому старший лейтенант Рубен Хачатрян и не мог разговаривать. Это он, не подумавшись, сделать, решил. «Вот я бы еще подумал, а потом погулял, а потом еще подумал и еще раз погулял», вторил ему коллега Рашид Ибрагимов с кавказским акцентом. Он же был у Хачатряна командиром экипажа. Медведев подошел к Петрову и посмотрел на свидетельство о браке. «Петров, ну, поздравляю. Желаю, чтобы ты каждое утро со всей пролетарской сознательностью спешил на работу, а вечером с полной уверенностью и огромным желанием бежал с нее домой». Поздравил его с этим событием командир. Вот же друг так друг, и не позвал на свадьбу. «Товарищ полковник, я в командировку готов ехать. Прошу включить меня в группу подполковника Тобольского». По залу прокатилась волна удивления. Да я и сам был готов идти и переубеждать Кешу, но, видимо, это было не так уж и возможно. «Петров, когда я сказал, что желаю тебе бежать на работу, я не говорил это делать в направлении Сирии», сказал Медведев, которого такая просьба удивила не меньше, чем остальных. Не мог не прокомментировать этот момент и Рашид. «Быстро его жена достала, даже в Сирию готов убежать, предположил азербайджанец. «Товарищ полковник, я готов. И тем более подготовленных людей на Ми-28 не хватает. И, и, и вообще, я своих не бросаю». Медведев повернулся ко мне и Тобольскому. «Чего молчите? Вам люди нужны?» – спросил Геннадий Павлович. «Дилемма, конечно, еще та. Я всегда следовал принципу. На войну не просятся, от войны не бегают. А здесь выбор сложный». Кеша нам нужен, но больше всего он нужен своей семье, живой. Иннокентий Джон Ридович достаточно послужил родине. Да, его опыт нам бы пригодился. Но есть моменты, когда лучше от греха подальше человека оставить, сказал Тобольский. А ты что скажешь, Сансаныч? Я считаю, что мы должны уважать решение капитана Петрова. Надеюсь, он хорошо подумал и принял взвешенное решение. К тому же нам действительно нужен подготовленный оператор на Ми-28. Возражения поездки в командировку капитана Петрова не имею». Вылет был назначен через два дня. Вертолеты погрузили в Чкаловский и отправили раньше нас, как и представителей завода-изготовителей и конструкторского бюро. Полет в самолете был долгим, но этот маршрут уже становится привычным. В грузовой кабине ил 76 мне было сложно уснуть. Очередные мысли, думки и предвкушение встречи с Антониной. Все же быстрее я к ней прилетел, чем она вернулась из Сирии. Шасси коснулось полосы в Тифоре так мягко, что голова Рубена Хачатряна, спавшего сидя, почти не шелохнулась. В иллюминаторе на темной стоянке сложно было что-то рассмотреть. Только силуэты Су-22 и МиГ-23 в свете световых мачт. Новых самолетов пока не видно, зато людей огромное количество. Все пересаживаются на машины. Значит, не для всех база Тиаз будет основной. Только мы вышли на бетонку, как нас тут же построили. В песочной форме на середину строя вышел подполковник, который начал всех проверять по списку. «Скорее всего, замполит», – предположил Тобольский и шепнул мне. «Значит так, обстановка сложная. Вы здесь для специфической задачи, так что постарайтесь не выделяться». «А может, особист», – подумал я, отвечая Олегу Игоревичу. Только я это сказал, как перед нами появилась делегация, которая проходила мимо строя. Ее возглавлял наш старый знакомый в песочном летном комбинезоне и кожаной куртке. «Серна!» — скомандовал построивший нас подполковник. «Вольно! Занимайтесь, товарищи!» Вот и снова наши дорожки с генералом Чагаевым пересеклись.